Я совместил крестик прицела с одной из торпед и нажал на кнопку. Компьютер доложил о произведенном выстреле, но торпеда с экрана не исчезла. Что-то я делаю не так. «Надень шлем, идиот!» — бросил Азим через плечо. «Ты что, на самом деле пытаешься наводить оружие по тактическому дисплею? Поверить в это не могу». Проклиная себя за дурацкое поведение, я нацепил стрелковый шлем Переключился в боевой режим и еще на середине гневной тирады своего спутника открыл повторный огонь. Стрелковый шлем показывал мне космос за нашей кормой, как если бы я смотрел в иллюминатор. Заодно он подсвечивал торпеды красным и выводил информацию об их скорости. Скорости корабля, времени сближения и еще кучу всяких полезностей. Вспомнив свое славное геймерское прошлое, я навел курсор прицела на первую торпеду, и мягко нажал на кнопку джойстика, выпустив короткую серию импульсов. Космос на мгновение расцвел огнём, и торпеда пропала с экрана. Три секунды, и вторая тоже сбита. «Две с половиной минуты до гипердрайва», — сообщил Азим. Тем временем на нас надвигался вражеский круизер. Видимо, они тоже шли на пределе своих возможностей. «Ещё две торпеды», — сообщил я. «Нет, три». «Работай». «Работаю». «И по возможности экономим выстрелы», — сказал Азим. «Мне нужен максимум энергии на двигателе». «Ага», — согласился я, выпуская очередь импульсов и сбивая первую из трех торпед. «Вижу, ты не хочешь мне облегчить мне жизнь». «Дело не в том, что не хочу», — следующая очередь прошла мимо цели, разминувшись с ней на считанные метры. «Дело в том, что я не могу». Зато я могу облегчить тебе смерть, если промахнусь. «Минута сорок», — сказал Азим. «Кстати, как твое шестое чувство?» «Молчит», — сказал я. Азим многозначительно кашлянул. «Если я правильно понимаю, как это работает», — сказал я, «то мое шестое чувство предупреждает меня об опасности, о которой мне ничего не известно, дает мне понять, с какой стороны придет смерть. В данном случае я это и так знаю. «Или оно просто перестало работать», — сказала Зим. «Все, может быть. Очередная попытка была успешной, и третья торпеда осталась в гордом одиночестве. Вражеский круизер немного поотстал. Но я почему-то так не думаю». «Минута тридцать», — сказала Зим. «Ты в курсе, что твои промахи затягивают время?» «Да, но торпеда нас догоняет» сказал я. «В этом смысл торпед», — объяснил Азим. «Они летают быстрее, чем корабли. Если бы они летали медленнее, их называли бы космическими минами, и подрывались бы на них только безрукие идиоты, летающие примерно так же, как ты стреляешь». «Я хорошо стреляю», — сказал я, обнаружив, что три импульса опять прошли мимо цели. Но твое внезапно прорезавшееся чувство юмора мешает мне сосредоточиться. Я пошевелил джойстиком, чуть сдвинул курсор и нажал на спуск, пребывая в полной уверенности, что на этот раз уже не промахнусь. В этот момент торпеда чуть вильнула, и выстрел прошел мимо. «Плохая новость», — сказал я. «Это интеллектуальная торпеда, и она маневрирует. Не уверен, что ее можно зашибить из тех пушек, что у нас есть». Впрочем, если бы я работал главным калибром, то наверняка бы не промахнулся. Основная сложность в том, что главный калибр стоит на носу корабля и предназначен для обстрела переднего сектора, а торпеда нагоняла нас сзади. «Тебе не стыдно проигрывать торпеде в битве интеллектов?» — поинтересовался Азим. «Хорошая новость в том, что когда она маневрирует, она теряет скорость», — сказал я. Так что, периодически постреливая в ее сторону, я могу держать ее на расстоянии, пока мы не войдем в гипер. Сколько там осталось?» «46 секунд. Но я бы предпочел, чтобы ты ее сбил». «Я понимаю. Пока ты работаешь, я сообщу тебе другую плохую новость», — сказала Зим. «Хотя нет, это может подождать». «Что там еще?» «Если ты проиграешь торпеде в соревновании разумов, это будет неважно», — сказал Азим. «Сосредоточься на текущей задаче». Я сосредоточился и дал залп с таким расчетом, чтобы накрыть торпеду после изменения курса. Не сработало. Зато ей пришлось выполнить более сложный маневр уклонения, и она еще потеряла в скорости. Круизер совсем выпал из поля зрения кормовой батареи, И мне пришлось переключаться в тактический режим, чтобы найти его местоположение. Он сбрасывал скорость. И было не похоже, что он собирается продолжить преследование. Видимо, наши противники возлагали на умную торпеду большие надежды. Странно, ведь мы уйдем в гипер меньше, чем через полминуты.